Глава 14. Демид Отправляю сообщение Ивану Трофимычу, помощнику Нины по хозяйству. Нам с ним вдвоем предстоит транспортировать взвинченную до предела Еву в дом. Предупреждаю, что с гостьей надо обращаться, как с императрицей Всея Руси. Волнуюсь. Катя сидит в детском кресле справа от меня. В ее глазах читаю любовь и восхищение. С Евой так просто и легко не срастется. Ощущаю себя Наполеоном, которого везут на остров Святой Елены. Ворчит она. — Если хочешь, заедем в цветочный, выложу твое ложе цветами. Ева смеется, и я обалдею от ее мелодичного смеха и преврати машину в катафалк. Тогда уж закопай меня по приезду на заднем дворе. Катя говорила, у тебя хоромы царские. Найдется место для скромной могилки. Ты мне живая нужна. Смотрю в зеркало на лобовом стекле. Но мне видна только простыня, скрывающая тело моей бывшей возлюбленной. Готов предложить вместо могилки любую комнату в доме. «Кроме моей», — поправляет Катя. «Мама, кстати, заценила. Сказала супер!» Сворачиваю на улицу, ведущую к моей усадьбе. «Считай, приехали». «Ничего себе здесь до Мишки народ отгрохал», — Ева охает. «Да тебя раскулачивать пора». Если бы не Катя, ответил бы ей вино, вуалируя ответ. «Да, я не очень люблю раскулачивание». Хотелось бы что-то понатуральнее. Димидрол. Багира. Въезжаю в ворота и торможу возле крыльца. Трофимыч надел свой парадно выходной зеленый спортивный костюм с белыми полосками, а Нина — длинный голубой балахон и челму с пером. Ну, прямо волнистые попугайчики. Выхожу из машины и придирчиво оглядываю идеально подметенные дорожки и кусты роз. Тропинки мне кажутся недостаточно чистыми, а цветы блеклыми. К фонтану не придерешься, работает исправно. Пара под зонтом, самый романтичный роман Феодосии, есть и в других городах, но Ираида заказала фонтан по образу и подобию, в точности повторяющий скульптуру из города, где жил и творил Почитаемый нами Айвазовский. Ираиде показалось, что двое влюбленных под зонтом — это мы с ней. Но мне упорно виделось, что это я и Ева. Трофим Нина, да. встречаем!» Нажимаю на кнопку, и дверь багажника ползет вверх. Ева приподнимается на локтях и, и с прищуром смотрит на нас троих. Катя выпрыгивает из машины и, подбежав к нам, хватает меня за руку. В Вчетвером потащим. Я помогу. С лица Евы слетает царственное выражение лица. Но Трофимыч приходит нам всем на выручку. Ева Борисовна, с приездом! Для нас большая честь познакомиться с известной дрессировщицей. Я так вообще крепко уважаю цирк. Это особая вселенная. Очень приятно. Меняет Ева, не успевший выплеснуться гнев, на милость. Познакомься, дорогая. Выдыхаю с облегчением. Это Иван Трофимович и Нина. Они живут и работают в доме и всегда помогут с любым вопросом. Ева сдувает прядь волос с лица. Чудесно. «Мой райдер будет достаточно прост, ведь я проездом список составлю». Райдер. Перечень условий и требований, предъявляемых артистом к организаторам выступлений. «Ага, как в песне!» Катя ставит руку в бок и с томным видом поет. «Из Москвы сразу в Ниццу. Заскочить я вдруг решила к вам в культурную столицу». Песня группы «Ленинград». Кот! Одергивает дочку Ева. Ты что, Ленинград слушаешь? Готов взорваться от негодования. Катя вырывает ладошку из моей руки. Что-то жарко, я в бассейн. Надеюсь, вы не поссоритесь. Она убегает, а я перевожу испеляющий взгляд на Еву. В ее зеленых глазах смятение. Я, Кате, не разрешала это слушать. «Да она у тебя разговаривает, как...» Оглядываясь на Нину с Трофимычем, избавляю обороты. «После поговорим. Трофимыч, помоги!» Ева вытягивается на носилках, и мы вносим Еву в дом. Трофимыч впереди, я сзади. Нина, переваливаясь, уточкой возглавляет шествие и приветливо щебечет. «Я приготовила для вас комнату на первом этаже Ева». Борисовна, надеюсь, вам понравится. Я неприхотлива. Лишь бы кровать была побольше. Я буду спать в ней с тигром. У тигра, если что, есть роскошная спальня. Мурлычу в предвкушении взятия неприступной крепости, но со стен крепости пока льется горячая смола и летят стрелы. Ты про с шиной? Я про себя. Подмигиваю Еве. Нина распахивает дверь в комнату, из которой можно выйти прямо к бассейну. Я сам в особо жаркие дни люблю здесь отдохнуть один или с залетной барышней. Поэтому кровать здесь огромная. Спихать вдоль, хоть поперек. Ставим носилки на кровать. И Ева, прикрываясь простыней, перебирается на мягкое светлое покрывало. Здесь и правда, мило. Спасибо, Нина. Ева оглядывается по сторонам. Столик, кресло, вешалка и бельевая тумба под плазмой вот и вся обстановка. Не знаю, что Ева углядела милого. Быть может, список с картины Айвазовского? Блин, откуда взялась эта чертова неуверенность? У меня шикарный дом. Умыться без дороги. Нина распахивает стеклянные двери. Душевые есть у бассейна, а к вашей комнате примыкает ванная комната. Там такая здоровенная джакузи, что хоть втроем лежи. Я все покажу. Перебиваю Нину. Заберите носилки, пожалуйста. Нина с Трофимочем уходит, и я присаживаюсь на край кровати. И часто ты принимаешь ванну втроем? В глазах Евы прыгают озорные огоньки. Ева, хватит огнем плеваться. Беру ее за руку. У нас с тобой дочь. И ей нужны папа и мама. Да, придется как-то нам уживаться на одной планете, откидывается Ева на подушку. Ну, ты что-то скромно размахнулась. Давай устроим звездные войны и межгалактические бои. Ева щекочет мою ладонь пальцем. «Давай».